Глава четвертая Раат не мог сдержать своей досады и разочарования с самого начала. А уж когда увидел ее вживую, ему как будто когти по душе прошлись. Почему судьба целого мира должна зависеть от одной глупой самки, которую идиоту Нойлу без труда удалось обвести вокруг пальца? Это она будет решать? Он готов был взреветь от несправедливости. Значит... Варгу под хвост все, чего удалось достигнуть. И теперь всякая шваль, вроде клана верных, может претендовать на что-то. Верных. И вот передернуло первые предатели и двурушники, не гнушающиеся никакими методами. Счастье, что он вовремя зашел, до того, как этот щенок Лонан успел опоить ее приворотным зельем. Удивительно, как эта бестолковая и несуразная девица не повелась на его уговоры. Хорошо, хоть на это ее птичьих мозгов хватило. А потом он чуть не сорвался, когда эта идиотка оскорбила Нера. Женщина своим присутствием создавала Раду одни проблемы. Она постоянно выводила его из себя. И все же он с первой секунды испытывал какую-то болезненную потребность защищать ее. Унизительно. Неприятно. Ему не хотелось об этом думать. Без того хватало забот. Из-за нее им пришлось сделать остановку в пути. Из-за нее теперь придется ночевать в непредвиденном месте. В этой сизой дымке часто шастает всякая нечисть. Да, Рад не боялся тварей Джейдока, обитавших в приграничных землях. Он мог бы в одиночку защитить и женщину, и остальных. Но это война. И войне уже слишком много лет. И без того, то шаткое перемирие, что они сейчас имеют, держится на волоске. Ему не нужны были лишние жертвы. Здесь и сейчас они все равны. Пока правила не нарушены, у каждого есть шанс привлечь внимание этой невзрачной девицы. И это тоже было оскорбительно. Ему тереться в этой толпе! Приходилось переступать через свою гордость». Рад шумно выдохнул, глядя, как к нему приближается старый добрый враг и соперник, его брат Айт. А тот остановился в двух шагах и замер, вглядываясь в пепельную дымку. «Тихо», — пробормотал Айд. «Да», — Рад поморщился, не считая нужным сдерживать скепсис. «Думаешь, он рискнет?» «Пусть попробует». В отдалении стоял шатер, в котором должна была ночевать иномерянка. Охрану Рат распределил парами. Кроме Нойла и Лонана. Тех он оставил под надзором своего красного гиганта Ардо. Но один из проводников, Байдан Кар, должен был сейчас находиться с ней внутри. Недолго, но даже за очень малое время можно многое успеть. Похоже, Айд думал о том же потому что незаметно оглянулся. Раду не надо было оглядываться, он и так это видел. «Я смотрю, тебя зацепила девица», — ехидно поинтересовался он у своего старого соперника. «Надеюсь, ты не сболтнул ей лишнего?» «Нет», — ответил Айд. «Должен признаться, она задавала не совсем удобные вопросы». И... Он замолчал, и пауза затянулась. Рад не выдержал, обернулся всем корпусом. И? Она довольно необычная. Айд почесал правую бровь. И в чем же выражается ее необычность? В том, что она на женщину не похожа? Он уже успел пожалеть, что позволил раздражению вырваться. Но сейчас Айд своим глубокомысленным видом откровенно бесил его. Тем, что у нее идеи. Рат не стал даже комментировать, только презрительно хмыкнул. Хотел сказать, что слишком хорошо знает женщин и все их идеи. Но в этот момент со стороны палатки донесся женский крик. Вторые сутки в дороге, сплошные стрессы и эмоциональные срывы. Снежана совершенно вымоталась за сегодняшний день. Ладно, хоть сообразили, что ей нужно уединиться. Кое-как сбегала под охраной двух мужиков справить свои делишки, и то рядом постоянно маячил рад. Ей спать хотелось до слез, а не спалось от дурных мыслей. Да еще в ее палатку заперся один из этих мужиков. Представился. «Я Бай Кар!» и откинул с лица край головного платка. Красивый. Все они тут красивые. Глаза хитроватые, масляные. Устроился у самого выхода, развалился полулежа и начал свои речи. «Госпожа!» «Если тебе угодно, я могу тебе помочь расслабиться». В первый момент она обомлела, глаза вытаращились. «Что?» «Я мог бы развлечь тебя беседой». Но его взгляд, скользивший по ее телу, жесты, все было слишком двусмысленно, намекало на секс. Однако он сидел у входа и не приближался. Снежана сделала вид, что его сальных взглядов не замечает. «Развлечь беседой, — говоришь?» «Да, госпожа. Если тебе не угодно другое развлечение». «Меня вполне устраивает беседа». «Как угодно, госпоже». Он умудрился учтиво поклониться из своего положения полулёжа. Ловелась хренов. Однако он мог дать ей какие-то сведения. В частности, ей хотелось подтвердить одно своё предположение. «Скажи, Байден, а у вас есть гаремы? Да, госпожа, есть. И стал перечислять. Как ни старалась она казаться равнодушной, эта информация сильно ее задела. Хотелось, чтобы он замолчал и убрался отсюда, но он не уходил и не затыкался. Тогда Снежана отвернулась от него и стала расковыривать чербинку в земле рядом с топчаном, на котором сидела. Отколупала комочек земли, потом еще. А самый большой гарем всегда был у Рада. Рука дрогнула и вдруг наткнулась на что-то мягкое и шевелящееся. Это было последней каплей, она завизжала во всю мощь своих легких. В следующую секунду Раат был уже в шатре. Все так сумбурно, смазанно промелькнуло перед глазами. Сначала земля под ее рукой зашевелилась и вздыбилась, а потом Снежана не успела разобрать, как и откуда Рад возник в шатре. Еще через секунду она уже оказалась за его спиной, а Рад рубил двумя короткими и изогнутыми, отливающими белым огнем клинками нечто рвущееся из-под земли, какие-то извивающиеся то ли хвосты, то ли щупальца, пока наконец это нечто не издохло, а земля всосала в себя даже обрубки. Кончилось все так же внезапно, как и началось. Мужчина спрятал клинки в ножны и бросил на нее взгляд далекий от восхищения. И тут она, наконец, поняла, что все еще продолжает визжать. Закрыл рукой рот, стало стыдно. И почему-то холодно. Но Рат уже не смотрел на нее. Он испепелял взглядом распластанного в странной позе проводника, того, кто был с ней в шатре Байдана. Взгляд у того был напряженный и бегающий, как у загнанного зверя. И именно зверя он сейчас и напоминал а в шатер уже успели набиться остальные. «Ты подверг ее опасности, Байдан Кар!» — приблизился к нему рад Тот только зашипел в ответ. «Ты ведь обязан был почувствовать! Или ты не проводник? Но ты был так занят моей личной жизнью, что поставил под угрозу ее жизнь!» «Я не нарушил правила!» — ощерился Байдан. «Нет!» «Ты всего лишь покрыл позором свой клан!» Зрелище было не из приятных. Байден пытался сопротивляться, но его быстро скрутили и вздернули на ноги перед Радом. Снежана тихо позвал ее это и протянул какую-то теплую накидку. «Спасибо!» — пробормотала она, стуча зубами от холода и потрясения, а он кивнул в ответ и встал с ней рядом. «Отправляйся в свой клан!» «И передай, что они могут выслать еще одного взамен!» Презрительно бросил Раат и мотнул головой. «Уведите!» Снежана не слишком хорошо понимала, что происходит. «Почему он так сказал? Разве этот Байден мог знать, кого я выкопаю?» Тихо спросила она у Айда. Тот мрачно усмехнулся. «Это не ты выкопала. Эта тварь Джейдока пришла за тобой». Он с его чутьем должен был сразу среагировать. «Что?» — спросила Снежана. Но в этот момент Рад повернулся и так зыркнул на нее, что она невольно почувствовала себя виноватой во всем. «Тебе придется покинуть шатер», — бросил он ей. А потом смерил взглядом Айда и вышел. «Пойдем, Снежана, шатер надо переставить». «Почему он никогда не зовет меня по имени?» — пробормотала Снежана как будто я неодушевленный предмет. «Потому что по имени тебя может звать только тот, кому ты назвала свое имя», — мягко проговорил Аэт. «Надо выйти, здесь плохое место». Такая странная информация. Снежана застыла с открытым ртом. Мужчины начали быстро сворачивать шатер, а она все осмысливала. Потом спросила, «Это что, тоже ваши правила?» «Да». Айд поклонился, знакомым жестом прижав руку к сердцу, и ушел. На смену ему рядом с ней возник другой мужчина, и процедура повторилась один в один. Мужчина отвел от лица край темного головного платка и представился. «Я Сотхан, клан Быстрых». Высокий, красивое, бесстрастное лицо, волос не видно, но кожа его показалась снежане светлой. Желтовато-зеленые, как у хищной кошки, глаза едва заметно светились в темноте. И сам он казался гибким и хищным. Он был хорош собой, но не понять, что за чувства этот человек прятал за маской бесстрастия. Она уже поняла, что здесь надо быть осторожной, и потому на всякий случай не стала называть ему своего имени, а просто кивнула. «Здравствуйте». Мужчина стоял рядом, а ей хотелось дистанцироваться от него. И вообще, немного покоя хотелось после всех этих стрессов. Ей уже ставили шатер на новом безопасном месте, но Снежане вовсе не улыбалась снова лезть в замкнутое пространство. Тем более с этим... с Отханом. Надоело все. «Извини, но я хотела бы побыть одна», — сказала она, и самым невежливым образом бросила его. А сама отправилась искать Рада, раз уж он тут главный. Снежана нашла его у драконов. Как всегда, командовал. Она слышала, как Рад говорил Лонану, Ноэлу и Байдену, чтобы отправлялись сейчас же и ждали их в сердце гор. А потом, когда те ушли в темноту, еще стоял и смотрел им вслед. Подошла осторожно. Нер тут же повернул голову и фыркнул, а вот мужчина никак не отреагировал. Так и остался стоять спиной, скрестив на груди руки. Но Снежана была уверена, что ему прекрасно известно о ее присутствии, потому и обратилась. «Рад!» — спина напряглась. Она вдруг припомнила, что он вообще-то не называл ей свое имя. Пересилила себя и все же сказала «Меня зовут Снежана. Ты спас мне жизнь, я хочу сказать спасибо». Мужчина резко обернулся к ней. Пустое. Это был мой долг. Он уже хотел уйти, но тут она все же сказала, то, ради чего вообще пришла сюда искать этого типа. Я не хочу в шатер. Можно мне остаться здесь? И не надо мне присылать никого. Во всяком случае, не сегодня. Он прищурился, глядя куда-то в сторону, а потом уронил короткое... Хорошо. И ушел. Как только Рат сейчас в темноте, к ней ближе подобрался Нер, а за ним и остальные крылатые гиганты. От них исходило такое жаркое и приятное тепло, что Снежана пригрелась и наконец-то успокоилась.